Глава девятая. Столь стремительно влетев в новый мир, я вдруг оказалась в некоем вакууме. Мне даже начало мерещиться, что моя жизнь как-то замедлилась. Четыре стены, пол, потолок, нехитрая еда, беседы с хозяевами дома, короткие прогулки на мороз и немедлежи назад. Я так ни разу и не вышла за пределы невысокого дощатого забора. Первые два дня я маялась от тоски по бешеному ритму той, теперь такой далекой привычной жизни. Потом вроде как даже попривыкла, стал ловить себя на желание полежать и пожалеть себя любимую. Никогда такого не было. Я пахарь, и времени на рефлексии у меня всегда не хватало. В течение дня перебирала воспоминания родных и близких, как драгоценные жемчужины, нанизанные на тонкую ниточку. Старалась не грустить по ним, надеясь, что мое исчезновение не подкосит родителей. Но стоило наступить ночи, как меня начинали терзать душевные переживания, выматывая до предела. В итоге утром чувствовал невероятный упадок сил, а это могло негативно сказаться на выздоровлении. В общем, кое-как, через «не могу» старалась держать эмоции в узде и в итоге приняла всю ту ситуацию, в которую угодила, и решила действовать по мере поступления новой информации. Если в этот мир есть вход, то должен быть и выход, как бы странно это ни звучало. И ежели бы не неожиданный визит смотрителя нижнего города Рурка Грегора то неизвестно, сколько бы меня еще мариновала Гара в своем доме. И вот стою я вся такая распрекрасная в новом платье посреди единственной жилой комнаты и с ужасом смотрю на то, во что меня вырядили. «На половую тряпку, похоже», прошептала потрясенно, рассматривая заплатки на подоле. Некоторые из них были нашиты друг на друга оля тяпляп Приплыли. Гара, не дав мне рассмотреть принесенный ею наряд, Спора натянула его прямо поверх моего больничного костюма со словами «что так будет теплее» и отошла в сторону, чтобы полюбоваться. «Мде?» — подсокол языком Красси, оглядывая меня затаенным ужасом в карих глазах. «Мде?» — повторил он. «Хорошо!» — вынесла вердикт Гарра, потирая мощные ладони. «То, что лекарь прописал! Сейчас я тебя чуть подмажу залой, Волосы под платок спрячу, а то блестят, как жидкое золото. Невместно такую красотень демонстрировать. И вперёд!» Она, как заправский генерал, ринулась к печи и вынула оттуда горсть поплевав на пальцы, двинула ко мне. Я замерла, как мышь перед котом, не в силах пошевелиться. Тётка подскочила ко мне и одним движением пальцев и сгваздывала мне щёки. «Погодь, размажу немного, словно кожа у тебя серая, а не белая». «Не боись, красиво выйдет», — бормотала она, сама же, приподняв подол своего тёмного тяжёлого платья, принялась возюкать этим по моему многострадальному лицу, высунув язык от усердия. «Ну вот, совсем другое дело», — удовлетворенно хмыкнула она, повязывая льняной платок на мои туго собранные в шишку волосы. «Хм», — неразборчиво промычал Красья, разглядывая меня внимательно. «Поди-ка, дочь, к сюду и «Так-то в тени непонятно ничего», — попросил он, и я вялой поступью пошаркала к окну. «Вот, так и ходи», — покивала Гара, неимоверно довольная собой. «Ну шо?» — протянул дед, повернув мое лицо к тусклому свету. «Ничего так, сойдет. Мы ж туда вечерочком заявимся, еще лучше будет». «Ну все, хватит разглядывать, нам пора на выход, времени мало осталось». командовала хозяйка дома и всунула мне в руки уличные уги, тулуп детка и его же шапку-ушанку. К Рассе остался один дома, а мы вдвоем с Гарой вышли на мороз. «Пешком долго, на санях поедем», важно заметила женщина. «Старый уже все для нас подготовил». И действительно, с внешней стороны забора к столбу была привязана старая кобылка, а позади нее виднелись небольшие санки, гораздо меньше тех, в которых меня сюда доставили. старые конюшни для одного старого коня стояли на заднем дворе, и я уже знала, что у пожилой четы есть большие сани и телега, а вот про небольшие, но высокие салазки, рассчитанные буквально на пару человек, не ведала». «У соседа взяли», — словно прочитав мои мысли, пояснила тетка и ткнула пальцем. «Забирайся, нужно поторапливаться». Лошадь двигалась спокойно, размеренно шагая в направлении верхнего города. А я глядела по сторонам, благо скорость движения позволяла рассмотреть все в деталях. Район, где жили мои спасители, удручал. Бедность такая откровенная сквозила во всем, и не только в обветшалых домах, покосившихся местами беззубых штакетниках, но и в самих людях. Не знаю, как точнее выразить свои ощущения, но вот пустота и безысходность в глазах этих людей, что шли по дороге в сторону своих домов, неся тяжелые ведра ледяной воды, которые набирали из общего колодца, тронули что-то глубоко в моей душе. «Почему вы живете так? Неужели нет работы?» – прошептала я, не ожидая ответа. «Эх, милая моя девочка! Люд трудится, батрачит то тут, то там». В мастерские их не берут, ибо грамоте не обучены. Вот народ и перебивается случайными подработками в холодную пору и пашет в полях все остальное время. «Разве нельзя построить школы?» Прижав ладони в рукавицах кустарного производства, покачала головой я. «Ой, маленькая ты еще!» – устало вздохнула Гара. «Да кому мы потребны?» Ее вопрос повис в воздухе, поскольку кричать, что эти люди нужны своей стране, было как минимум глупо. Свои мысли я придержала при себе. Ведь счастливые и здоровые граждане равно процветающее сильное государство. Но меня занесло в какие-то темные времена, где человеческая жизнь, если ты простолюдин, совсем не ценится. Через некоторое время лошадка потрусила чуточку бодрее, а это значило, что мы поднялись и дорога выровнялась. Животинки стало гораздо легче тащить нас по ровной широкой улице. «Мы живем во второй части Нижнего города, а сейчас мы въехали в первую половину», прокомментировала Гарра, а мне подумают, что градация весьма интересная. «Тут все лучше, чем там». И женщина махнула рукой назад, в ту сторону, откуда мы выехали. Но я и сама заметила, что многое стало иначе. Во-первых, чище, Народ опрятней, лица не такие голодные и измождённые. Во-вторых, дома аккуратнее, чаще в два этажа, нижний из которых был отдан под какую-нибудь лавку, булочная с вывеской в виде кренделя, сапожная, различные ателье и многое другое. заметила и лопади, тут обитают ремесленники, наверху живут, внизу торгуют. Таверна здесь с отвратным пойлом, но цены доступны для бедняков. И чем дальше мы будем ехать, тем лучше станут дома и качество товаров в лавках. И пиво вкуснее». Говор от чего то вдруг преобразился в плавную речь без привычных коверканий. Я даже заслушалась. А еще она неплохо рассказывала о людях вокруг и интересных зданиях, отданных под какое-нибудь производство. «Это крытый рынок», — огорошила она меня. «Новый градоправитель Лестер Холстон — Первым делом выкупил это большое здание, где раньше была скотобойня, поставил лавки, и теперь тут каждый, кто хочет, может продать все, что ему не жалко. В основном это сделано для людей из Бедняцкого района. Тут с утра страшная очередь, многие хотят чуток подзаработать, кто носки вязаные несет, кто пироги, а кто-то и вовсе рыбу тащит. «Все-таки хоть кто-то заботится о простых смертных», — заметила я. «Лестер Холстон менее года живет в Эльме, но да, он оказался правителем много лучше предыдущих. Кроме любви к красивым дамам, мне его более не в чем упрекнуть», — кивнула женщина. Крытый рынок находился на самой границе между Нижним городом и Срединным. Дальше Гара подстегнула коняшку, и она побежала чуточку быстрее. Солнце неотвратимо клонилось к закату, а опоздать нам никак нельзя. В этой части города также хватало мастерских и торговых точек, но даже люди выглядели иначе, одевались лучше, богаче, улыбались и смеялись, праздно прогуливаясь по деревянному тротуару. Дороги стали мощёными. Мусора немного и никакой живности гуляющей туда-сюда, как в предыдущей части города. Эльм оказался большим, хоть Горы называла его провинциальным. А вот Верхний город меня впечатлил. Особняки, огороженные высокими каменными заборами, Минимум лавок и мастерских, район для зажиточных горожан. И на въезде в него, прямо на границе срединной и верхней частей, стояло трехэтажное большое здание из серого грубого камня. «Приехали!» – притормаживая коня, объявила Гара и первая спрыгнула на землю. А я смотрела на строение и даже залюбовалась его красотой. Узкие окна бойницы со вставленными в них слюдяными пластинками – и развивающийся на ветру алый штандарт с на нем животным. Каким именно, рассмотреть так и не получилось. «Ай да, деточка, милочка, что то — по-доброму проворчала Гара, довольная моим искренним ошеломлением. Действительно, как истинная деревенщина я таращилась на средневековое здание, выпучив глаза, лучше и быть не могло. Подошедший к нам слуга даже приосанился, наверняка подумал, что я в восхищении от места его работы. Мне правда понравилось, всегда любила разглядывать достопримечательности древности, только тут строение оказалось целым, а не руинами. «Мы на уидиенцию к Лестеру Джерому Холстону», привязывая коня к специальному стойлу, объявила Гара очень громко, да так, что охранник недовольно поморщился. «Да, я и вышел, чтобы вас проводить господину-градоправителю в кабинет. Идите за мной». «Вы сегодня последний, и только благодаря вашим заслугам, Гарра, Лестер Холстон согласился принять вас без очереди, и не через неделю». Я еще раз посмотрела на женщину. Какая интересная у меня спасительница, однако. Наша троица гулко шагала по каменному гладкому полу. Стены были увешаны какими-то гобеленами. В неровном свете светильников рассмотреть, что именно на них изображено, все равно не получалось. А еще я порадовалась, что хотя бы тут есть нормальные источники света. Металлические, практически не нечадящие, и кабы не ветерок, гуляющий по помещениям, то было бы совсем хорошо. Вместо картины решила рассмотреть сопровождающего. Мужичку я бы дала лет шестьдесят. Прямая, как палка спина, гордый взор светло-голубых глаз и едва заметная ехидная усмешка на тонких губах. Интересный персонаж. Около обид железными полосами двери оказались через несколько минут. Слуга коротко постучал, после чего с усилием толкнул тяжелую створку. Мы вошли внутрь следом за ним. «Гара затворница пришла, господин!» Негромко оповестил он кого-то, сидевшего за широким столом и что-то споро писавшего шикарным гусином или нет пером. Мужчина поднял к нам голову, и мое сердце пропустило удар. Точнее, хотела пропустить, но я не дала и нацепила на свое лицо как можно более бесстрастное и даже испуганное выражение.